Руша, ми sorella una per pom pom. Io sto dentro mio papà in amlatea. Pom pom. Глава 4. Вешалка. Я вынырнула из ванны, быстро надела халат и открыла дверь. За ней стоял Гора. У него в руках был мой рюкзак. Ты забыла. Гора протянул мне рюкзак. Спасибо. Я ехал, посмотрел и увидел, решил тебе привести. Откуда ты знаешь номер моей квартиры? Нашёл. Ясно. Ты уже спала? Нет. Ванну приняла, шла на кухню, чтобы ужин приготовить. Что на ужин? Морковка и виноград. Ты любишь морковь? Нет, но это полезно для организма. Ну, может быть, поужинаем вместе в кафе 24 часа. Не дожидаясь моего ответа, Гора продолжил. Иди домой. Я захлопнула дверь. Сегодня я пришла раньше всех. После меня пришёл Ронда, он слегка удивился. Пак был третьим, вместе с ним пришёл Кин. «Кумаги?» Кин подошел к моему столу. «Она первая пришла, раньше меня», — сказал Рондо. «Что же поспособствовало раннему приходу?» Кин поднял правую бровь. «Бессонница?» «М-м, понял». Он отвернулся и сел на свое кресло. Через тридцать минут пришел Гора. Гора. Он поздоровался со всеми, кроме меня. Старший комиссар лишь скользнул по мне взглядом, но ничего не сказал. Пак поправлял свою рубашку, Ронда что-то показывал ему по телефону. Я встала со стола и прошла в центр комнаты. Извините, громко сказала я. Кин поднял голову от книги на меня. Извините, что лишили вас зарплаты из-за меня. Возможно, я действительно плохой офицер, и это у меня должны были забрать зарплату». Я повернулась ко всем спиной и открыла дверь. Поднявшись на второй этаж к двери начальника, я собралась постучать в нее. «Зубаса, не надо», — сказал Кин. «Почему? Я это сделала, значит, меня должны наказать». «Прекрати». Если тебя лишь от зарплаты, чем ты за квартиру заплатишь? На улице поживу. Я раздула свои ноздри и уткнулась в пол. Не вали дурака. У нас дело есть. Собирайся. Кен спустился вниз по лестнице. Из кабинета вышел начальник отдела. Комангисан, какие это проблемы? Нет. А вы что-то хотели спросить? Нет. У вас что-то в коллективе случилось? Нет. Тогда зачем вы стоите возле моей двери? Я за водой. Ко мне? Хасегава-сан удивился. Да. У вас же вода для цветов в кабинете стоит. Да, у меня Можно взять, я цветок возле своего рабочего места полить собираюсь. Конечно, берите. Хасигава-сан разрешил взять две бутылки воды. Он рассказывал мне, как этот цветок попал именно в кабинет, где я работаю. Ему очень нравилось что-то рассказывать. В принципе, мне и самой нравится слушать и говорить. Я поблагодарила начальника и пошла вниз. Ты собираешься выпить столько воды?" Пак устал со стола. "Нет, это для цветка." "Хсигава сандал", ответила я. "Понятно. Ставь возле окна", сказал Пак. Всем составом мы направлялись в больницу. С нами ничего не случилось. Агора сказал, что мы едем допрашивать какую-то девушку, которую нашли на берегу, недалеко от этой же больницы. Она пыталась покончить с самоубийством. У неё нет родственников, нет детей. Ни разу не была замужем. Работала в банке 26 лет, родилась в Токио. Гора сказал мне побеседовать с ней при одном условии. Я не должна говорить ей, что работаю в полиции. С врачами она на контакт не идёт. Её зовут Мидори Сузуки. Скажи ей, что ты мить сестром. Попробуй поговорить с ней, спросить её, сказал Гора. Я зашла к ней в палату. Девушка села и прижалась к подушке. Привет. Я Кумаги. То есть Цубаса Кумаги. Протянула руку для приветствия, но ответственного жеста не получила. С улыбками дари Все ответила девушка. Тебе сколько лет? 26. Ответила она и посмотрела в сторону. Мне 25. Ты в Токио родилась? Да. А я с ногой. Понятно. Мм, знаешь, хочу операцию на носу сделать. Начала я. Мой какой-то страшный, из-за этого у меня нет парня. Вы красивая. Нет, ты лучше. У тебя, наверное, поклонников целая куча, я права? Нет. Не верю, такая красивая парень есть? Нет. Но не надо. Все они козлы. А вот мой бывший, прикинь, год со мной встречался, а сам изменял мне полгода с какой-то мэмрой. Вот ужас. И я посмотрела на часы. У меня ориентация другая. Мидори поджала коленки под подбородок. Тебе девушки нравятся? Угу. Она слегка кинула. Это нормально. Я наоборот считаю таких людей особенными. Вот смотри. Я подошла к ней. Я гетерам. И таких, как я, еще процентов 80 или 90. А таких, как ты, всего 15%. Понимаешь, о чем я? Да. Ты же особенная, не такая, как мы. Обычных людей много. На них смотришь и скучно. В мир устал от таких. Поэтому создал таких, как ты, Мидори. Но мне так сложно найти пару. Девушка начала плакать. А кто тебе сказал, что идеальный человек должен найти легко? Знаешь, сколько у других лет уходит на поиски своей настоящей любви? Моя первая любовь бросила меня. И что? Первая любовь это та, которая останется с тобой навсегда. Даже если она десятая. Да. Даже если тысяча первая, но она первая не по количеству, а по душе. Души у всех разные, и только из этих 100 душ 101 может оказаться твоей. Совершенно неважно, какая у тебя ориентация. Правда? Правда? Можно я расскажу вам свою маленькую тайну? Мидора слегка улыбнулась. Да, конечно. Я села к ней. Только пообещайте, что меня не отправят в психушку. Обещаю. Это было три недели назад. Меня бросила моя девушка. Я так сильно погрузилась в свои мысли, и мне было трудно находиться в реальном мире. И ко мне пришел некто. Ночью, когда было невыносимо плохо, он услышал мою боль. Я думала, что схожу с ума, но нет. Этот некто говорил со мной каждую ночь, Мы стали одним целым, но потом он стал наталкивать меня на суицид. Я старалась оттолкнуть его, но он был сильнее меня. Этот призрак будто въедался мне в душу и не хотел отпускать. И вчера я пыталась совершить суицид, чтобы он отстал от меня. Этот некто был в черном кимоно и маске лисы? Да, а откуда вы знаете? Просто подумала, сегодня он тоже приходил. Я боюсь спать. Меня мучают кошмары, этот человек посылает мне сны, где совершаю суицид. Медори заплакала. После какого случая он появился? Когда меня бросила девушка? Вспомни, пожалуйста, что ты делала в тот день, когда она тебя бросила. Может быть, ты куда-нибудь ходила, ездила, посещала клубы, бары, покапаси в памяти. Ладно. Это мой номер. Я записала свой номер на бумажке, дала его Мидори. Звони, если что, вспомнишь, хорошо? Хорошо. Я обняла её и вышла из палаты. Ну как? Спросил Гора. Нормально. Просил я ее о родственниках. Спросил Кин. Нет. О, господи, зачем мы ее туда посылали? Кин подошел к гору. Ты мужчина, ответил гору и пошел к выходу. Гора! Крикнул Кин ему вслед. Ронда положил телефон в карман и направился за гору. Чего стоите? Поехали! сказал Кин. Я и Пак переглянулись и вместе вышли из больницы. Подойдя к машине, Гора подозвал к себе Пака. Дал ему в руку небольшой кусочек бумажки и что-то ему сказал. Гора, Кин и Ронда уехали. Пак подошел ко мне. Гора сказал, что нам нужно посетить квартал Рапонги-Петербург, Поступил вызов, что в нем потерялась собака. Нам нужно ее поискать. Где он находится? В южной части кольца линии Яманоты, к югу от Акасаки и к северу от Адзабу. Я такси вызвал, ответил Пак. Мы доехали до парка, где потерялась собака. Почему мы должны ее искать? Спросил я. Приказ начальства. Пак заплатил таксисту. Сколько я тебе должна? Там копейки, не переживай. Я отдам, когда зарплату получу. Не заморачивайся. Пак, Гора сказал, что токийский маяк уже убил 8 жертв в этом месяце. Значит, осталось 5. 2 уже погибли. Получается 3. Я не уверен, что те 8 были убиты его руками. Почему? Почему? Такийский маньяк не забирает душу, он находит жертву слабее и добивает её морально, чтобы она совершила суицид. Но Гор говорит, что это не так. Он не хочет заморачиваться. В последнее время Гор стал думать только о себе, ему не интересно раскрывать дела. Если честно, то я думаю, что у него проблемы в семье. Однажды Кин сказал, что жена Гора хочет развода и воспитывать ребёнка одна. У него всё плохо в семье. Наверное, я с ним не общаюсь. Город долго задерживается на работе. Рондо видел его, как он выходил из гостиницы. Он не на чьей дома? Получается так. Пак посмотрел на меня. Может, покушаем? предложила я. Давай, поклобнулся. Мы зашли в кафе и заказали суп из лапши с мясом. На обед ушло всего 20 минут. Пак снова заплатил за двоих. Мне было неудобно сидеть и смотреть на это. Я привыкла платить за себя сама. Какая порода у собаки? спросила я, когда мы уже вышли из кафе. М-м, наверное, что-то маленькое. У меня никогда не было домашних животных. Я улыбнулась. А у меня три кошки. Пак почесала затылок. Почему тебе нравятся девушки с длинными волосами? спросила я. Мне кажется, что ты украшаешь девушку, и она выглядит привлекательно. Пак засмущался. А я привлекательная? Я поправила своё короткое каре. М-м. Да. Пак не ожидал и запнулся. Но у меня же не длинные волосы. Я слегка сморщила нос. Ты очень красивая и без них. У меня оно Длинно я хочу операцию сделать. По мне, это нормальный нос. Многие девушки мечтают о таком носе. Не утешай меня. Я подошла к автомату с напитками и купила одну бутылку с водой без газа. Уже приближался вечер. Собаки не было. Но мы не сдавались. Сегодня дождя не было. Воздух был прогрет лучами жаркого дневного солнца. Он не остынет к утру, но не успев охладеть, солнце снова накалит его. В парке пахло разными цветами и стояли высокие деревья. Я не разбираюсь в саженцах, поэтому не могу сказать, что за конкретные деревца росли в этом месте. И, наконец, на часах было восемь вечера. Мой живот снова начал просить пищи. Я старалась не обращать на это внимания. В парке стало очень тихо, людей практически не было. Лёгкий ветер касался моих волос. Летний вечер, похож на успокоившееся море после волнения. Мы шли по красивой тропинке. горели фонари с розовым цветом. В них видны маленькие огоньки, будто кто-то включил свет в квартире. Около меня со стороны в сторону перелетали ночные бабочки. Это место создавало романтическую атмосферу, я молча шла за Паком. Он изредка смотрел на меня, но быстро отводил свой взгляд. «Смотри, это же та собака, вон там!» Пак показал пальцем на какую-то точку вдалеке. «Да, это она!» Мы начали звать ее, издалека пес казался маленький, но когда он стал приближаться, то я поняла, что это доберман. Ты же говорил, что эта собака маленькая, на бегу говорила я. Откуда я знал, что это доберман? Он же нас разорвет. Да нет, хозяин сказал, что он к чужим хорошо относится. Видимо, от большой любви к нам у него слюна из пасти потекла. Он же в наморднике, ты уверен? Нет, тогда бежим быстрее, не хватало, чтобы мы ставили пищи для какого-то пса. Нашим спасением стало дерево. Я и Пак ловко забрались на него. Звони Гора. По исказяяный этот терминатор забирает его, сказала я. Мой телефон выпал, когда я бежал. Отлично. Теперь мы тут застряли. Ты можешь позвонить Гору? У меня нет его номера. Акин Ронда. Нет, только твой. Тогда позвони в наш отдел. Дежурный должен быть на месте. Давай номер. Пак продиктовал, но Трубку никто не взял. Почему он не уходит? Спросил Пак. Я откуда знаю? нервно ответила я. Может, ты спустёрся и схватишь его за шейник? Я здесь со собак боюсь. Я тоже, кивнул Пак. Меня одна собака в воду толкнула, а я плавать не умел. После этого я стал бояться их. У меня другая история. На меня напала овчарка возле магазина. Сорвалась с поводка и укусила меня за плечо. У пакскривил лицо. А до сих пор шрам. Больно было. Мне очень. Ты когда-нибудь хотела стать лучшей себе настоящей? Нет. А зачем насиловать себя? Главное ради чего? Мне за это миллион долларов не дадут. А я всю жизнь пересиливаю себя. Любая переменная вызывает отторжение. Хочется ли жить в одном дне, или не жить вообще. Каждый день я пересиливаю себя, и я устал. Так отдохни. Вся жизнь сплошное напряжение. Знаю, но я не могу. Я привык, втянулся, подсел, понимаешь? Подсел? Подсел? Да, посел и сдался. Запомни, мой дорогой. Сдаются только квартиры и проститутки. Потеть можно только на героин, а не на пересиливание себя. Я достала пачку Luke Street Red и закурила. Ты куришь? Удивился пак. Да, и что? Ничего. Я всегда думал, что курят только дерзкие мужчины и женщины легкого поведения. Не знаю, и они мужчины, и не женщины легкого поведения. Психологи говорят, что женщины, которые курят, они не уверены в себе и, и скрывают настоящую себя. А, знаешь, эти твои психологи – воры, наживаются на чужом горе и льют в уши всякую чушь. Я сбросила пепел с сигаретами на траву. Я часто хожу к психологу, чтобы разобраться в себе и в своих мыслях. Он советует мне, как правильно поступать в той или иной ситуации. Сколько за час отдаёшь? 100 долларов. Сколько раз в месяц сходишь? Я по Скайпу каждый день. Пока отвёл взгляд в другую сторону. По 3 часа в день, обычно после работы. То есть ты отдаёшь 9 тысяч долларов в месяц какому-то человеку, который руководит твоими мыслями и действиями? Но он старается мне помочь. Он старается накопить на отличную хату в Токио за твой счёт. Если бы ты оказалась в такой ситуации, как я, то тоже бы наняла психолога. И какая же у тебя ситуация? Может быть тебя родители выгнали из дома в 16 лет? И ты скитаешься как ненужный элемент по городу в поисках найти себе нормальное место для сна, чтобы тебя не сбили хулиганы из соседнего района. Или, может быть, ты работаешь на пяти работах, чтобы накопить на этот долбаный институт, чтобы получить это грёбаное образование и не работать по специальности. И после всего этого я не хочу менять себя ради этого убогого общества с людьми, которые всё равно не примут тебя таким, какой ты есть. Поэтому, что все плевать на себя хотели. Понял. Я закурила свою сигарету. Нет. Я, я жил все время с родителями. Не работал нигде. Отец устроил меня на работу. По старым связям. И должность мне дали тоже из-за отца. Пак закрыл глаза руками. Пак закрыл глаза руками. Спустя час приехал Гора вместе с Рондо и хозяином-доберманом. Я и Пак спустились с дерева. Рондо разговаривал с господином Миура, хозяин пса. Я спрятала руки в карманы и пошла к себе домой. Пак что-то крыкнул мне вслед, но я не стала оборачиваться. По пути домой я зашла в ночной бар и выпила несколько стаканов саке. Когда я уже заплатила и собралась уходить, то ко мне подошел Кинн. Оказывается, он тоже отдыхал в этом баре. Привет, Субаса. сказал он. Привет, ты тоже тут зависаешь? Через два квартала мой дом. Я тут почти каждый день после работы. А ты что тут за дела? Ничего. Тоже пьёшь в одиночестве? Можно и так сказать. Тебе сколько лет? Двадцать пять. Ммм, здорово, мне уже тридцать три. В двадцать пять думал, что все впереди, найду жену, будут дети. А ничего так и нет. Вот у Гора, у него семья, пусть каждый день ссоры, но зато статус. Ммм? Кейн выпил хайбл. Почему у тебя все руки в царапинах? Здерево неудачно слезло. М- спалком была? Да. Он тебе нравится? К чему столько глупых вопросов? А он тебе часто говорит: "Я думал у вас что-то уже было". Кенс слегка улыбнулся. Нет, не было. А с токо как ты? Кен замолчал и снова выпил. Я посмотрела на него и отошла в сторону. Мне позвонила Мидори. И сказала, что после какого случая за ней стал следить такийский маньяк. Уже была полночь, я подошла к Кину. Ты на машине? спросила я. Да. Но я не в состоянии сесть за руль. Можно я поведу? Куда? Ты меня до дома хочешь довезти? Нет, нам нужно на Кахоку. М-м <реку> Кахоку. Зачем? Надо. Ты офицер. Я твой начальник. День, пожалуйста, поверь мне, я тебе не верю. Ну как хочешь. Я вышла из бара уже с ключами от машины Кина. Он был так сильно пьян, что не заметил, как я достала ключи из его кармана. На стоянке я нашла его машину. Это была BMW M9. Шикарная гоночная машина с одной дверью и скоростью 550 лошадиных сил. Я села за руль и подъехала к бару. Кин поставил руки на капот. За угон лет на 10 сидишь, сказал он. И я её только вчера купил. Со мной поедешь, поняла? Он сел рядом. Я остановила машину возле развлекательного центра. Подойдя к стеклянным дверям, я увидела куртку Мидори. Она сказала, что именно после этого момента к ней стал приходить такийский маньяк. Её куртка каждую ночь возвращалась в этот центр, на эту же вешалку. Что-то задумала кумаги, крикнул кин из машины. Получается, такийский маньяк выбрал не жертву, а её вещь. Не будет куртки, и он перестанет мучить девушку, подумала я и постучала в двери центра. Вышел пожилой охранник и открыл мне дверь. Я попросила вернуть мне куртку, сказала, что это моя. Он без вопросов отдал ее мне. Я вернулась в машину. «Мы катались на моей машине из-за твоей куртки?» — недовольно спросил Кин. «Поехали к водоему». «Ты мою машину утопить хочешь?» «Нет, ее нужно сжечь». «Ты что, черной магией начиталась?» «Если это не сделать, то Мидори Судзуки может покончить жизнь самоубийством». «Да ты что!» Мы доехали до Сибау-Рафута, и я остановила машину. «У тебя есть запасной бензин?» «Да, там в багажнике, а что?» Кин тоже вышел из машины. Я достала бензин, кинула куртку на землю, облила ее и подожгла. «А ты мне 500 долларов должна...» «За бензин?» Хрипла, ответил Кин. «Отдай мне, волнуйся!» Когда куртка полностью сгорела, я села за руль, Кино уже закон. Я поставила его BMW на стоянку и пешком добралась до своего района. Утром я решила приготовить себе завтрак. Впервые за долгое время я захотела плотно позавтракать. Достала из холодильника яйца, мясо, овощи, сделала салат, яичницу поджарила с мясом. Налила белое вино в кружку и собиралась сделать глоток. Мне помешал Пак, который позвонил мне и сообщил мне очень приятную новость. Мидори Судзуки порезала себе вены прошлой ночью. В данный момент она находится в коме, и ее состояние очень плохое. После разговора с Паком я отложила вилку и собралась на работу. Купив новый билет на поезд, я доехала до отдела. Все были на своих рабочих местах, кроме Кина. Никто не знал, почему он до сих пор не пришел. Только спустя немного времени я вспомнила, что заблокировала его машину на стоянке. Я не знаю, что я не знаю. И я отпросилась у Гора, и мы с Паком поехали к Кину. Как я и думала. Кин сидел в машине с недовольным лицом. Телефон он забыл в баре, а ключи от машины лежали в моем рюкзаке. Я совершенно случайно положила их к себе. «Субаса! Знаешь, кто ты?» Кин вышел из машины. «Ты убийца! Я же не специально!» Кин побежал к себе домой и вышел через 30 минут. На нём была белая рубашка, чёрные штаны, белые кроссовки и тёмные очки от Gucci. Я сам на работу доеду, грубо сказал Кин и хлопнул дверью в машину. Падал прохладный ветер, я надел джинсовку и поправил волосы. Ты завтракал? спросил Пак. Нет, завтрак на столе забыл. Пойду теперь. Может, булочки купить, перекусим? Я тоже с утра не успел поесть. Ну давай. Пак купил несколько рисовых булочек. Мы позавтракали в её машине и поехали в отдел. Кин уже был там. Сегодня ничего не произошло, кроме женщины, у которой украли сумку в в вертикаль. Сегодня ничего не произошло, кроме женщины, у которой украли сумку в развлекательном центре. Она повесила её на вешалку, когда вернулась, то её уже не было. Она обратилась в полицию. Я смутно вникла в эту ситуацию. Ронда опять что-то записывал. Пак крутил свои часы на правой руке. Кинг пил холодную очищенную воду. Гора раскладывал дела. Я открыла свой телефон. Пусто. Никто мне не звонил. Поднявшись со стула, я налила себе прохладной воды и села обратно. Пак рисовал на листе в клетку. Рондоуш ушёл раньше всех. Гора отпустил его, потому что старшему инспектору нужно было в поликлинику. Рабочий день закончился в 7:00 вечера. "Сумку нашли", сказал Гора. "Где?" спросил Пак. "Её отнесли в бюро находок. Это лучше, чем своровали". Пак улыбнулся и посмотрел на меня. "Это точно". Только вот там чья-то куртка висит. Хотели тоже в бюро отнести, но передумали. Вдруг хозяин найдётся. Гора надел пиджак и вышел из кабинета. Кин погасил свет за своим столом и тоже вышел из кабинета. "Пак", сказала я. "А этот центр находится на Кахоку?" "Да, а что?" "Нам срочно нужно туда. Зачем? Всё из-за вешалки?" В смысле? Пак поставил стакан с кофе. Всю ситуацию я объяснила инспектору в машине. Мы успели доехать до этого центра, он был еще открыт. Я зашла вовнутрь. Рабочего персонала не было. Я взяла вешалку. На ней точно так же, как и вчера, висела куртка Мидори. Сев в машину к Паку, мы поехали в место, где нет людей. — Ты считаешь, что во всем виновата эта несчастная вешалка? — спросил он. Именно она. Мм, допустим, это она. Ладно, я тебе верю. Ты мне веришь? Да. Ты очень интересный человек, поклобнулся. Я сначала думал, что девушки вроде тебя такие гордые и не могут просто разговаривать, они мне казались дерзкими и вызывающими, но ты перевернула моё мировоззрение на этот счёт. Ты всё делаешь м-м Естественно, без хитрости и выгоды. Говоришь, что думаешь, и это, наверное, делает тебя такой настоящей. Ты никогда не скрываешь ничего. Даже наоборот, про себя можешь такой ерунды наговорить. Цубаса. Пак посмотрел на меня. Ты другая. Без претензий относишься к этому миру и людям. Тебе... Пофиг, что скажут, если ты пойдешь по городу в купальники. Ты выбираешь комфорт для себя, и неважно, что скажет общество. Когда мне было 16 лет, я специально кривила ноги, чтобы парни из старших классов не хотели со мной знакомиться. Я сильно засмеялась. Пак тут же подхватил мое настроение и начал смеяться вместе со мной. Мы приехали на небольшую поляну, рядом был пруд. Достав вешалку, Пак облил ее бензином и поджег. Пламя было неестественное, фиолетовое, с синим оттенком. Все догорело до пепла. Пак смыл пепел в пруд, и мы уехали. «Приехали», — сказал Пак. «Спасибо. Не за что. Завтра увидимся». «Да... Ты в какой квартире живешь?» Я не смотрела на номер. «Понял». Я вышла из машины, но потом опять подошла. Пак опустил окно. «Ты домой поедешь?» — спросила я. «Да, но... Меня там никто не ждет, так что... Наверное, я...» Пак положил две руки на роль. «Я...» У меня же завтрак остался на столе, может, позавтракаем? я широко улыбнулась. Мы не отравимся? Не знаю. Вместе мы понылись к моей квартире, я открыла дверь, и включила свет. Пак сел на кухне, я разогрела завтрак и налила вино. Я за рулём. Мм, я забыла, значит, не будешь. Один можно. Около 11:00 вечера мы закончили. Я помыла всю посуду, Пак сидел за столом и смотрел на меня. Что-то не так? спросил я. Нет, ты так быстро моешь посуду? А, ну да, спасибо за комплимент. Я засмеялась. Да нет, я не это имел в виду. Пак сдерживал свой смех. Ладно, тебе пора домой. Да, извини, если задержал. Все в порядке, я душ хотела принять. «Спасибо за ночной завтрак», — Пак встал со стула. «Кстати, да?» — Пак обернулся. «Закинь мусор, мне лень завтра идти на мусорку, круг лишний». «Конечно», — он взял мой мусор. «Пока». «До завтра», — улыбнулся Пак. Я закрыла дверь и пошла в душ. Высушив волосы, я включила телевизор. Ничего интересного там нет. Пришлось выключить. В квартире было немного душно, и я приоткрыла окно. Он как раз будил меня утром своим звонком. В принципе, он сообщил довольно положительную информацию. Судзуки Мидори выписали из больницы. Как ни странно, но ей стало лучше. Анализы за пару часов стали как у здорового человека. Она вышла из комы и стала чувствовать себя как и прежде. Всё же дело было в вешалке. Подумала я и пошла в ванную.